Глава восьмая. Вещи матери. Её дом всегда приносил ей душевный комфорт, но только не сегодня. Эфи посмотрела на пустую шкатулку, вспоминая, как ребёнком любила перебирать все те прелестные вещицы, что тогда находились в ней. Королевские драгоценности. Теперь у неё вызывали досаду эти невинные воспоминания. Она играла с королевскими драгоценностями, Драгоценностями, которые её мать продавала, чтобы поддержать их существование, Эфи чувствовала себя так, словно её облили грязью с головы до ног. Что за дура. Поджав под себя ноги, она сидела на стареньком потёртом диване в передневидящий взгляд в ряд книжных шкафов из тёмного дерева, свисящими над ними картинами в старых позолоченных рамах. Какой она была наивной идиоткой. Надо быть слепой, чтобы поверить, что её мать могла содержать их обеих на сбережения дворцовой горничной. Повернув голову к окну, Эфи заметила на краю дороги бежевый автомобиль с затемнёнными стёклами. В одном окне опустилось стекло, мелькнул огонёк сигареты, появилось лицо в тёмных очках. Эфи вздрогнула. В своём доме она была заключённой. Ладно, она всё равно не собиралась никуда выходить. у неё были другие планы пытаясь найти ответы на мучившие её вопросы эфф и втащила в холл лестницу и забралась на чердак она сбросила вниз несколько маленьких коробок а самую большую прижала к себе локтем и рискуя потерять равновесие начала спускаться вниз как бы ни было больно перебирать все эти вещи фотографии матери эфф должна это сделать Сидя на полу в холле, не зная с чего начать, она протянула руку к маленькой коробке и вытащила наугад одно письмо. В ту же секунду, как только она открыла его, её страхи подтвердились. Закарий оказался прав. 19 мая 1985 года. Лидия, я снова ждал тебя всю ночь, как и год назад. Ты знаешь, для меня слишком рискованно самому приходить к тебе. Умоляю, свяжись со мной. День мне знать, что у тебя всё хорошо. Я знаю, что мы не можем быть вместе, но мы договорились встречаться один раз в год. Пожалуйста, не лишай нас этой редкой радости. Буду ждать следующего года. Всегда твой Иггей. Буду ждать следующего года. К тому времени мне бы исполнился годик, подумала Эфи, чувствуя, как слёзы катятся по её щекам. А в мае 1985 года мама была беременна мною. Неудивительно, что она не стала встречаться с Игеем. Она прочитала ещё несколько писем. С каждым годом мольбы Игея становились всё отчаяннее, всё настойчивее, а потом писем не стало. Должно быть, он наконец сдался. Усталым взглядом Эфи посмотрела на коробки. Она начала с конца истории, но у неё уже не было сил переходить к началу. И только Эфи успела подумать, что у неё ещё будет для этого время, как в проёме входной двери появилась тёмная фигура. Её передышка закончилась. Ты должна вернуться, Закари казался огромным и совершенно неуместным в её маленьком холле. У тебя нет другого выбора. В нашем договоре есть пункт о разводе. Возразила Эфи, не в силах заставить себя посмотреть ему в лицо. Закари метался по дому, как посаженный в клетку тигр, то бросая гневные взгляды на висящие на стенах картины, то вытаскивая один за другим фолианты из книжного шкафа. И это же первое издание, воскликнул он, держа в руках старый увесистый том в кожаном переплете. А каждая из этих картин стоит не меньше, чем весь этот дом. Зачем тебе вообще надо было работать? Я и не знала. Эфи поежилась, чувствуя себя совершенно несчастной. Они всегда были здесь. Я и понятия не имела, чьи это подарки. Закори вел себя как захватчик, уверенный в своей силе, которая давала ему право на все. "Надо же. А вот и шкатулки из Египта", хмыкнул он, заходя в комнату её матери. "Должно быть, из тех, что приносили в дар посланники, пребывая во дворец Ареста". Он взял с туалетного столика маленький флакон для духов из цветного стекла, который так нравился Эфи. Она всё больше погружалась в уныние, чувствуя, как одно за другим обесцениваются дорогие ей воспоминания. Этот флакон часть редкой коллекции. Закари усмехнулся. Смотри, Ка, весь твой дом наполнен вещами из дворца. Что, всё к лучшему. Тебе не придётся привыкать. Ты и так всю жизнь была окружена сокровищами. Я не знала, всхлипнула Эфи. Нравится тебе это или нет? продолжал Закарий. Но только ситуация изменилась. Люди теперь знают, кто был твоим отцом, и ты уж не сможешь продолжать работать, как прежде. Он смотрел на её слёзы, чувствуя свою вину за то, что ей приходится проходить через это. Но с другой стороны, был ли у него выбор? В любом случае он, можно сказать, облагодетельствовал её, и Эфи была простой дворцовой горничной, а теперь стала королевой. Так чего же ей плакать? В конце концов, подотложил он, у тебя есть ответственность перед народом. Что? Думаешь, новость, что их король разводится, пойдёт на пользу подданным? У них и так достаточно проблем. Поэтому ты сегодня же вернёшься во дворец. Пока я отправлю, ты обязан сложить народу. Ты и так получил всё, что хотел, Закари. Зачем тебе ещё и я? Потому что у королей не бывает таких быстрых разводов, взорвался он. Жоны не уходят от них сразу же после первой брачной ночи. И физнала, что он прав, знала, что она проиграла. Как бы ей ни хотелось вернуться к своей прежней жизни, она, эта жизнь больше не существовала. Ладно, я останусь с тобой. Несмотря на душившие её слёзы, голос Эфи звучал твёрдо. Я буду выходить вместе с тобой, буду ездить за твоим столом, но уже никогда. Никогда моё сердце не будет принадлежать тебе. Он не совсем понимал, о чём говорила Эфи, но это было не так уж важно. Главное, что она останется с ним во дворце и не будет никакого скандала с разводом. Но при условии, что я буду спать в своей комнате. Нет, ты будешь спать со мной. Никогда, она бросила в него это слово, как если бы сама мысль об этом была ей противна. Заведи себе любовницу, если уж ты так причёшься от традиций. Комната для неё уже есть. Нам нужны наследники. Я приду к тебе, когда буду готова. Её голос звучал совершенно спокойно. Тогда ты и возьмёшь меня. Возьму тебя, и ты выполнишь свой долг, кивнула Эфи. Ведь это всё, что тебе от меня нужно. Всё было совсем не так, как ожидал Закари. Он думал, что Эфи будет расстроена или сердится на него, но её глаза были как два ледяных озера. Маленький рот, всегда готовый к улыбке, сжался в упрямую складку. "Я знаю, что ты сейчас чувствуешь", тон Закари был примирительным, "но пройдёт время, и ты поймёшь, что у меня не было другого выхода. Ты мог бы сказать мне, ты мог бы сказать, что тебе нужен лишь этот камень". Закари нахмурился. Я как-то не привык обсуждать вопросы государственной важности с горничными. Пока ты не стала моей женой, я не мог говорить с тобой о таких вещах. Вот и получилось, что хотел, ладно, отрезал Закари. Последнее слово всё равно останется за ним. До свадебной церемонии ты можешь спать одна. Во дворце это поймут. К тому же, ты пока успеешь привыкнуть к своему новому положению, но после свадьбы ты будешь моей женой в полном значении этого слова.